В это самое время в комнате для переговоров бизнес-центра Квувадис собрались несколько человек, каждый из которых был преисполнен чувство собственного достоинства. Несомненно, главными из них были двое – очень рослый, крупный африканец в прекрасно сшитом темно-сером костюме и в очках в золотой оправе, и белый господин с серебристыми волосами, тяжелыми веками и глубокими складками возле рта. Костюм на нем тоже был дорогой, но почему-то оказалось, что этот костюм с чужого плеча. И вообще, в отличие от африканца, белый господин выглядел как-то неуверенно и испуганно. Оба сидели за круглым столиком красного дерева и чего-то ждали. Впрочем, всем присутствующим было ясно, что они ждут, пока полный вальяжный господин с круглой лысиной дочитает некий документ, напечатанный на нескольких страницах. «Я, ниже подписавшийся, господин Воропаев, со своей стороны, обязуюсь поставить в указанные сроки...» Позади юриста стояли еще несколько человек, трое чернокожих и четверо белых, все в дорогих костюмах и с чувством собственной значимости на лице. Возле дверей и окон стояли еще пять или шесть человек – спортивные фигуры и невозмутимые лица которых выдавали в них охранников. Среди них также были черные и белые. Юрист дочитал документ и с важным видом передал его чернокожему коллеге, такому же полному, такому же самодовольному, с такой же круглой, лоснящейся лысиной. Тут начал читать документ на каком-то незнакомом языке, полном свистящих и щелкающих звуков, как будто это был не юридический документ, а долгая и звучная птичья трель. В это время произошло нечто неожиданное. Господин с седыми волосами и тяжелыми веками побледнел, лицо его перекосилось. Он закусил губу, чтобы сдержать рвущийся из груди стон. Чернокожий господин удивленно покосился на своего соседа. «Что с вами?» — осведомился он с сильным акцентом. «Э, ни «Ничего», — ответил тот, с трудом шевеля губами. «Это пройдет». Он прикрыл глаза, сжал зубы, по его лицу заструился пот. Внезапно седовласый господин вскочил, оттолкнув стул и бросился к двери. «В чем дело?» — воскликнул негр оглядываясь на своих охранников. «Это ловушка...» «Не беспокойтесь», — с трудом проговорил Седовлас и открывая дверь. «Я просто съел что-то несвежее. Я скоро вернусь, мы закончим, я все подпишу». Один из белых охранников бросился было за ним, но тут же на его пути возникли два чернокожих бойца с непроницаемыми лицами. «Стоять!» — приказал один из них, тот, который немного владел русским языком. Седовласый господин торопливо шел по коридору бизнес-центра, держась за живот и то и дело сбиваясь на бег. Ему и в голову не приходило, что этот внезапный приступ связан с укулом розы в гостиничном лифте. Наконец, впереди показалась заветная дверь с изображением мужского силуэта. Седовласый господин рванул эту дверь, влетел в туалет, бросился к кабинке. Через несколько минут он вышел из нее, бледный, но спокойный, и подошел к длинной раковине из темно-зеленого стекла. Он намылил руки, подставил их под струю теплой воды, поднял взгляд на зеркало, и... челюсть его отвисла. Из зеркала на него смотрели два совершенно одинаковых лица, с короткими серебристыми волосами, тяжелыми веками и глубокими складками возле рта. «Кто? Кто вы?» Испуганно спросил фальшивый Воропаев. «Я — это я», — ответил ему настоящий, — «а вот ты никто». Леня с интересом разглядывал двух пожилых людей. Они были похожи, как две капли воды. Только фальшивый Воропаев был одет с иголочки, на настоящем же костюм был помят и запачкан, впрочем, исправить это недолго. «Пришло время снять маски и восстановить справедливость», — проговорил Леня. «Только вот что понимать под этим словом?» — перебил его Чурила. Леня повернул к нему голову и удивленно попятился. Сергей держал в руке пистолет, ствол которого поочередно направлял то на Леню, то на настоящего Воропаева. «Попрошу вас не делать резких движений», — проговорил он с обманчивой мягкостью. «Сергей, ты меня предал?» воскликнул Воропаев удивленно. «За что?» «Бессмысленный вопрос», — Чурила скривил рот. «За деньги, конечно. За большие деньги». «Я ожидал чего-то подобного», — покачал головой маркиз. «Вы выдали себя, когда сказали, что готовы тащить своего шефа до катера». «Я ведь не говорил вам, что господина Воропаева привезут на катере. Кроме того, уж очень гладко прошла операция в медицинском центре. Без вашей помощи так не получилось бы. И окончательно вы выдали себя, когда убили санитара, чтобы он не сказал мне лишнего. Одно только непонятно. Зачем фальшивый Воропаев уволил вас вместе с остальными сотрудниками службы безопасности?» «Зачем, зачем?» — отмахнулся Чурила. «Затем, чтобы на меня не падало и тени подозрения, когда будет подписан контракт и Воропаев умрет. Я тут вообще ни при чем. Я уже несколько дней как уволен». «Убьете шефа, и совесть вас не будет мучить? Бла-бла-бла». «Для профессионала такого понятия не существует. Вы можете сколько угодно говорить о своей проницательности, но игра сыграна, и переиграть ее не удастся». «Вы уверены, что она сыграна?» Маркиз чуть заметно усмехнулся, а я не уверен. «Что?» Чурило опустил ствол пистолета, направив его на Ленина колено, и нажал спуск. Выстрела не последовало. Вместо этого на конце ствола вспыхнуло голубоватое пламя. «Зажигалка», — спокойно проговорил Маркиз. «Отличная швейцарская игрушка, точная копия глюка-17. Я подменил ваш пистолет, пока вы душили санитара». «Черт!» — выдохнул Чурила. И тут же в его руке появился металлический цилиндр. Он встряхнул его, но ничего не произошло. «Какое разочарование!» — усмехнулся Маркиз. «Всегда особенно огорчает, когда вещи или люди оказываются не тем, на что вы рассчитываете. Пистолет зажигалкой, дубинка губной помадой, а крупный бизнесмен — жалким актером из театральной массовки». «Ты меня не переиграешь», — прошипел Чурила, шагнув к Маркизу. «Я справлюсь с тобой и голыми руками». «Зачем же голыми? Держи!» Маркиз бросил в руки Чурила какой-то большой, мохнатый черный предмет. Чурила машинально схватил его, и вдруг лицо его побелело, он затрясся. В руках у него был огромный черный паук. Чурила попытался отбросить его, но паук вцепился в него всеми восемью лапами. «Заберите! Заберите его сейчас же!» — бормотал Чурила. Он был бледен, как мел, губы его тряслись, по щекам сползали капли пота. «Можно и забрать!» Маркиз подошел к бывшему шефу службы безопасности, ловко защелкнул на его запястьях браслеты наручников и только потом забрал паука. Повернувшись к Воропаеву, который с удивлением наблюдал за происходящим, он проговорил. «Недаром говорят, что информация правит миром. Когда я заподозрил Сергея Чурила в предательстве, я просмотрел его досье. Есть у меня знакомая девушка, которая может взломать любую защиту. Так вот, из его досье я узнал, что у вашего security есть одна слабость. Он страдает...» арахнофобии, то есть боится пауков. «Даже таких безобидных, как этот!» Леня поднял паука повыше. «Красавец! Аргентинский ночной охотник, большой, красивый, но совершенно безопасный!» «Сволочь!» — прошипел Чурила. «Ничего, я тебе за все отплачу, ты меня еще вспомнишь!» «Нужно уметь проигрывать!» — отмахнулся от него Маркиз. «И выигрывать тоже!» «Господин Воропаев, сейчас ваш выход». «Только прежде, чем доиграть свою роль, я советую вам переодеться. Знаете поговорку? Встречают по одежке». «Думаю, что костюм дублера будет вам как раз в пору». Он кивнул на двойника, который испуганно жался в угол. «Снимайте костюм, коллега, вы ведь актер. Кажется, я видел вас в сериале «Судьба патолога Анатома. Вы там играли роль трупа. «Очень жизненно». Это была ваша большая творческая удача. Фальшивый Воропаев расцвел от этой похвалы и начал раздеваться. Через несколько минут дверь комнаты для переговоров открылась, и в нее вошел Воропаев. Он выглядел не лучшим образом, но в глазах его была видна решимость. «Ну что, господин Воропаев, вы готовы подписать договор?» – проговорил белый юрист. Чернокожий господин выразительно взглянул на часы. Мм, «Договор?» Воропаев резко вздернул голову и пронзительно взглянул на юриста. «Я не вижу здесь договора. Я вижу Филькину грамоту. Я вижу попытку навязать мне сделку на совершенно неприемлемых условиях. Если вы считаете меня идиотом, вы ошибаетесь. Я подпишу договор, но не этот, а настоящий, тот, который подготовила моя юридическая служба». Юрист побледнел, глаза его предательски забегали. Он переводил взгляд то на Воропаева, то на чернокожего гиганта. Африканец поднялся во весь свой немалый рост, уставился на юриста и пророкотал с сильным акцентом, но по-русски. «Ты меня обманул, ты говорил, что он подпишет договор на этих условиях. Ты взял у меня деньги и клятвенно заверил, что не будет никаких проблем, никаких неожиданностей». «Ты знаешь, как я поступаю с теми, кто меня подвел?» На губах африканца заиграла страшная кровожадная улыбка. Видимо, так ухмыляются гиены, увидев беззащитную жертву. Юрист позеленел. Один из чернокожих боевиков шагнул вперед, выхватив из наплечной кобуры пистолет. Но тут же за спиной негр оказался один из охранников Арапаева. Ствол его пистолета был направлен в затылок Чернокожего. Воропаев твердо взглянул в глаза черного генерала и проговорил хриплым, но решительным голосом. «Мы не в Центральной Африке. Здесь не принято палить направо и налево. Финансовые и юридические вопросы решаются другими методами. Мои юристы подготовят настоящий договор, и тогда я готов встретиться еще раз» а пока разрешите откланяться, а с этим воропаев кивнул на трясущегося от страха юриста с этим вы можете поступить как вам заблагорассудится люни сидел на заднем сиденье роскошного черного лимузина рядом с ним расположился воропаев бледный но решительный и удовлетворенный. я благодарен вам проговорил он повернувшись к маркизу. «Вы спасли не только мою жизнь, но и мой бизнес, мою деловую репутацию. Я позволил себе самостоятельно определить сумму вашего вознаграждения, но надеюсь, что оно вас не разочарует». С этими словами Воропаев протянул Лене конверт. «Но я хотел бы сделать вам еще одно предложение. Не хотели бы вы пойти ко мне работать? Ваши способности произвели на меня большое впечатление». Да и господин Левак отзывался о вас самым лучшим образом. Как вы знаете, должность начальника моей службы безопасности сейчас освободилась. Размер вашего оклада мы могли бы обсудить. Спасибо за такое предложение, ответил маркиз, убирая конверт в карман. Однако я вынужден отказаться. Понимаете ли, я привык к полной самостоятельности. Я сам выбираю, за какое дело браться, а за какое не стоит. Короче, сам себе хозяин. Что ж, я ожидал такого ответа, кивнул воропаев. Жаль. Но я понимаю и уважаю ваше отношение к работе. В любом случае, позвольте иногда обращаться к вам, если у меня возникнет потребность в услугах умного и осторожного человека. Что ж, я всегда к вашим услугам. Только больше не нужно меня похищать. Куда вас отвезти? Высадите меня прямо здесь. Секретарша Мила из фирмы «Альдебаран» вышла на улицу и опасливо поглядела на небо. Будет дождь или не будет. Так не хотелось возвращаться на рабочее место за зонтиком. Может, эти серые тучи проскочат, не пролившись, и она успеет в обед прогуляться. Теперь, когда ее официально оформили секретарем, за стойкой сидит разгильдяйка Дашка, ей полагается обеденный перерыв. Можно ходить в кафе на первом этаже, там собирается компания, но... Мила прерывисто вздохнула, подавив всхлип и пошла быстрее. Нужно прогуляться, свежий воздух ее успокоит. И, разумеется, тут же пошел дождь. Мила пыталась не обращать внимания, но дождь все усиливался. Она уже отошла далеко от дверей фирмы, так что если возвращаться, все равно промокнешь. Она представила, как вернется на работу мокрой курицей, как нахальная Дашка будет ржать, остальные сотрудники посмеиваться, отетки из бухгалтерии петь фальшивыми голосами «Переоденься, милочка, а то простудишься» и слезы потекли по щекам, перемешиваясь с каплями дождя. И тут, когда жизнь показалась Миле особенно отвратительной, рядом остановилась машина, и знакомый голос крикнул «Мила, садись!». Мила посмотрела на водителя. «Ольга!» — ахнула она. Конечно, она узнала сразу женщину, которая приходила к ним устраиваться секретаршей, а потом исчезла, проработав всего один день. И ей же, Миль еще попала от Евгения Ивановны непонятно за что. Но как же Ольга изменилась? Пришла к ним такая зачуханная, измученная, теперь дорогая машина и сама такая красивая, ухоженная. К тебе муж вернулся? Мила так удивилась, что ляпнула первое, что пришло в голову, и тут же устыдилась. Не в ее правилах лезть человеку в душу. Так, по незнанию, можно человека обидеть. А зачем это делать походя, просто так?» Тут Мила вспомнила, что, к сожалению, не все так считают, а, скорее всего, все считают по-другому. Во всяком случае, в их коллективе точно так и происходит. И слезы полились снова. Мила шмыгнула носом и хотела убежать, но Ольга крикнула, «Да сади же ты скорее, здесь стоять нельзя, еще гаишник привяжется». В машине было тепло и уютно, играла негромкая музыка и пахло приятно. Ольга достала из бардачка пачку салфеток и тронула машину с места. Мила вытерла слезы, а заодно и остатки косметики. Она вообще мало красилась, потому что Евгения Ивановна говорила, что не потерпит у себя в приемной размалеванную. Дальше употреблялись разные слова. Если начальница была в хорошем настроении, то добавляла слово «девица». Если же на взводе, то вход ход шли девка, шлюха и шалава. Но справедливости ради следует признать, что такими словами начальница бросалась нечасто. К тому же Мила не давала повода. Мила успокоилась и посмотрела на Ольгу. Выглядела та прекрасно. Пышные волосы, отличный макияж, про одежду вообще нечего говорить. Мила вспомнила про пятно на юбке, которое Ольга пыталась скрыть, прижимая сумку локтем. Да и сама сумка, когда-то дорогая, была разрезана сбоку и кое-как заклеена скотчем. «Что смотришь?» — улыбнулась Ольга. «Хочешь спросить, так спрашивай». «Что тут спрашивать?» — вздохнула Мила. «И так видно, что у тебя все хорошо». Лола отметила про себя, что в голосе Милы не звучало ни капли зависти. Девчонка чем-то расстроена, это точно, но не вредная и независтливая. Хорошая, в общем, девушка, нужно ее поддержать. А, скорее всего, — продолжала Мила, — у тебя и было-то не все так плохо. Ого, — подумала Лола, — она еще и наблюдательная. Нечего такой девушке делать в этой зачуханной фирмочке, да еще и с ведьмоватой начальницей. А куда мы едем? — Мила завертела головой. Сначала в кафе, поедим, поболтаем, потом в салон красоты тебя отвезу. Милка, ты уж меня извини, но с такими волосами жить нельзя, если хочешь заинтересовать мужчину». «Ты о чем?» — Мила напряглась и посмотрела в сторону. «О том, чтобы Геш обратил на тебя внимание. Ты же этого хочешь?» «Да я про него слышать не хочу. И сейчас же останови машину, я выйду». Ну, тихо-тихо, нахмурилась Лола. Не кричи, я же за рулем все-таки. Вот уже приехали. Она крепко взяла Милу под локоть, чтобы та не убежала, но девушка покорно шла за ней, безвольно перебирая ногами. Ее хватило апатии. Это от голода, сказала Лола, открывая двери итальянского ресторана. Сейчас все пройдет. И точно, когда Мили принесли большую тарелку пасты с белыми грибами и сливочным соусом, она оживилась. Лола ела тост с сыром и только посмеивалась, глядя на свою визави. Теперь выпьем кофе. Я за рулем, а девушке принесите рюмку сливочного ликера, сказала Лола официанту. Это еще зачем? Удивилась мила. Мне на работу надо. Чтобы волосы лучше подавались краске, сказала Лола а на работу ты сегодня вообще не пойдешь. «Спасибо тебе, конечно». Мила отставила пустую тарелку, только все это зря. «Сказала же, мне теперь этот Гешей даром не нужен». Поскольку голос ее дрогнул, Лола смотрела вопросительно. И Мила рассказала, как она совершенно случайно вошла в приемную, точнее, хотела войти, но вдруг расстегнулся бюстгальтер. И она спряталась в закутке, ну, Ольга помнит где. А в приемной была эта новая Дашка, еще две девицы из офиса и Геша. Очевидно, разговор о ней мили Миле зашел еще раньше, или девицы его подразнили. Только Генка говорил о ней такие гадости, что Миле чуть плохо не стало. И главное, все вранье, и что вешается она на него, и что проходу не дает, и что смс-ками заваливает, и чуть ли не у дома его караулит. Дашка, конечно, поверила и ржала, как скаковая лошадь. А девицы ведь знают, какой Генка трепач, но все равно хихикали и поддакивали. «Я чуть не умерла со страха, что меня заметят», — вздохнула Мила, потом убежала. «Одно поняла». «Все в офисе, просто все в курсе». И за спиной шепчутся, хихикают, обсуждают. «Ну, какая же я была дура!» «Уволиться сейчас никак не могу. Доучиваюсь на заочном. Не во всякую фирму возьмут. А Евгения хоть и вредная, но учебный отпуск несколько дней дает». «Тебе по закону полагается». «Ну да, так что ссориться с ней не могу сейчас. Закончу и уйду». Агенку этого видеть не могу просто. но он-то об этом не знает, заметила Лула. Ты же не стала скандал устраивать, уличать его и все такое. А еще не хватало унижаться, фыркнула Мила. Такие вещи прощать нельзя. Нужно мстить, причем тонко и изобретательно. Вот когда он в тебя влюбится и будет тебя у дома, караулить и смс-ками заваливать. «Тогда и пошлешь его подальше». Заманчиво мило слезнула пышную пенку с капучиной и зажмурилась от удовольствия. «Только как же с работы на полдня отпроситься?» «Так это же вообще проще простого», — отмахнулась Лола. «Сейчас позвоним и скажем, что Евгению вызывают в управление». «Кондакову глаза у Милы загорелись». Есть у нее там такой кондаков, уж не знаю, какие с ним дела, личные или служебные, но если он вызывает, то она к нему сразу летит. — А губы красит? — заинтересовалась Лола. — Волосы укладывает? — Волосы не укладывает, но губы красит. — Хм, непонятно, но рискнем. Она набрала номер фирмы «Альдебаран». Ответил невнятный, грубоватый голос. — Разгильдяйка Дашка что-то жевала. — «Девушка, передайте Евгении Ивановне, что ее срочно просит быть Валентин Палч». «Какой Валентин Палч?» — хрюкнула Дашка. «Кондаков из управления. С вами, — говорит его секретарь, — пора бы узнавать голоса». «Ну все. Теперь она помчится к нему, как только с обеда вернется», — рассмеялась мило. «А если что, попадет Дашке, хотя с нее как с гуся вода». «Все, собираемся и едем в салон, потом по магазинам. Время дорого». «Я сейчас». Мила скрылась за дверью туалета, и Лола подумала, что сегодня она сделает хоть одного человека счастливым. А как утверждает ее замечательная тетя Каля, «Всякое доброе дело обязательно зачтется. Рано или поздно». Конец книги Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Март 2018 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читала Леонтина Бродская.